Территория Европейского Союза, город Кадис, суббота, 7 июня 2021 года, 7.19. Собираем вещи, завтракаем, омлет, ничего особенного и свежие крекеры с гусиным паштетом. Очень недурственно. Плюс четыре сорта джема и сырно-колбасная нарезка. И в компании Sony, желающей помахать рукой на прощание, выходим на автостоянку. Штаб-сержант Хокинс уже прогуливается у ленда судя по всему, у него новости. «Банду накрыли вчера вечером на одной из ферм», — сообщает он. А за ночь Картрайт разобрался с языками, подробности по изделиям А допрос не дал, зато открылись примерные координаты лежбища всей группировки. Испанцы займутся наземной операцией, патрульные силы обеспечат воздушное прикрытие и десант, так что сегодня все закончится. «Банду закрыли и взяли языков. Хорошо. Сняли координаты лежбища и готовят захват еще лучше». Что там в деле со стороны патрульных сил, не знаю, но в сеньора Лоренцо заранее верю, так что логово будет разгромлено капитально. Однако заранее радоваться общему успеху я бы не спешил, что и излагаю. Сомневаюсь я, что сегодня закончится все. Контейнеры везли ведь не только откуда-то, но еще и кому-то. Если там, на лежбище, не смогут взять более полезного свидетеля, часть цепочки так и останется не раскрытой Хокинс разводит руками. Тут уж как карта ляжет. Мы что смогли, то сделали. А сейчас я, собственно, о другом. трофеи там мы притащили на всякий случай, вдруг для какой опознавательной зацепки понадобятся. А зацепки появились с другой стороны и много более надежные. Поэтому наши трофеи теперь никому не нужны и на общих основаниях уйдут кучей на оптовую реализацию. Если есть желание себе что-нибудь на память оставить, не стесняйтесь. лоссе уже на Чеха лапу наложил, ему оптика понравилась. А Фред забрал себе русский ручник. Хочет как следует сравнить его с нашим 249 и откидывает полок с кузова Мазды. ну раз так, без тени сомнения, беру кобуру с люгером и две коробки по оболочечной девятки. Служебные к берете у меня пустоголовые и с усиленным зарядом. Ветеран империалистической такое может и не переварить, и ему лучше давать классику и попроще. Вот кто б сомневался, ехидно комментирует Сара. Странно, что ты еще один пулемет себе не захотел прихватить. «Я, может, и маньяк», – отвечаю любимый, – «но маньяк предельно рациональный». «Ну что я буду делать с танковым пулеметом? На наш Берхут такой можно воткнуть, разве что на заднюю дугу, если специальное крепление заказать. Отстреливаться от преследователей он еще сгодится, а чтоб вперед или в бок нормально огонь вести, придется перебираться на багажник. Плюс беса -то. Под маузеровский патрон. Где я такой потом буду искать? Это к винтовке можно цинк прикупить на базе. На два года хватит, а пулемет штука прожорливая. Соню интересует другой вопрос. А пикап тоже на оптовую реализацию? Да, кивает ястреб. Лично я бы такой даже за бесплатно не брал. Туда еще в починку вкладываться и вкладываться. Мой тебе совет. Если хочешь нормальную тачку за недорого, лучше закажи прямо на базе, через заленточный отдел. Получишь любую машину из тех, что готовят для мигрантов, причем с минимальной наценкой, а не как у автоторговцев порто франка Можешь урика уточнить, он себе на Северной Америке взял мат с консервации и теперь в свободное время над ним шаманит, проводит полный тюнинг, лифтинг и пилинг. Поблагодарив за наводку, Соня коротко прощается. сороч мокает в щеку, мне на американский лад пожимает руку и удаляется в здание, ей работать нам в путь. Вот прямо сейчас. Снова-таки наверняка еще пересечемся не в дороге, так на орденской базе. А значит, нечего разводить церемонии. По указаниям штаб-сержанта Хокинса, неспешно едем через весь город на север, где через реку проложен не более, не менее, как наплавной мост из соединенных понтонов шестиметровой примерно ширины. Основа грубо сварена из листового железа, а между понтонами проложены где цельные бревна, где горбыль с внутрь. Скрепляют понтонные звенья то отрезки цепей, то просто канаты. Наверняка при надобности, когда какой-нибудь корабль следует мимо Кадиза, одно из средних звеньев отвязывается и освобождается проход. В общем, вполне приличная переправа организована. В отечественную на понтонах даже в Волгу форсировали, причем с расчетом не на пехоту и грузовики, а на целые танки. Не знаю, как с КВ, но 34-ки на понтонах гоняли точно. Здешний поскромнее, вон у стандартный знак ограничения веса 6 тонн. Ну, нам хватит с головой и каким-нибудь легким грузовичкам фургоном типа «Газельки» или «Буханки» тоже вполне достаточно. А вот большие грузы наверняка вынуждены кататься через Вига. Там южная дорога с межконтинентальным трафиком и переправа через Рио-Бланка наверняка сделана более основательной. Может такие же понтоны, но побольше, может грузовой паром, а то и нормальный стационарный мост сумели выстроить. Если будем как-нибудь проезжать, посмотрю. Медленно покачиваясь, вместе с мостом пересекаем Белую реку и на том берегу Хокин скивает на дорожный указатель. Краков 174. Это в километрах. Часа за 3-4 доберемся. Краков, значит. Здравствуй, новоземельная Польша. Занятные тут границы территориальных образований получаются. Румыны рядом с валийцами, за ними испанцы, а потом пшеки. Нет, готов поспорить и кюэток на 10. Тот, кто составлял изначальные планы расселения Европейского Союза, делал это в соответствии даже не с левой пяткой настырной любовницы, а просто броском кубиков.